Был мне пестуном и братом Альбертом из колонии он звался, а я звался Фомою Аквинатом. Альберт из колонии Кёльна, Альберт фон Больштедт, 1193-1280 немецкий богослов и философ, учитель Фомы Аквинского. Чтоб наша вязь тебе предстала вся, Внимай, венец блаженный озирая, И взор во след моим словам неся. Вот этот пламень льет, не угасая, Улыбка Грациана, кем стоят, И тот, и этот суд к отраде рая. Грациан, Франческу Грациано. Монах-правовед XII века, автор так называемого «Декретом Грациане», где приведены в согласование положения светского и церковного права, на что и указывают слова «Кем стоят и тот, и этот суд». Другой, чьи рядом с ним лучи горят, был тем Петром, который, как однажды вдовица, храму подарил свой клад. Петр... Петр Ломбардский, богослов XII века. В предисловии к своим сентенциям он сравнивает себя с бедной евангельской вдовицей, пожертвовавшей храму свою лепту. «Тот пятый блеск, прекраснее, чем каждый, из нас любовью вдохновлен такой, что мир о нем услышать полон жажды. В нем мощный ум» столь дивной глубиной, что, если истина не заблуждение, такой мудрец не восставал второй. Тот пятый блеск, библейский царь Соломон. Мир о нем услышать полон жажды, не зная, спасен ли он или осужден за то, что в старости поклонялся идолам. За ним ты видишь светоча горенье, который во плоти предвидеть мог природу ангелов и их служение. Светоч Дионисий Ареопагит, первый век, первый афинский епископ, которому в средние века приписывалось сочинение о небесной иерархии. Соседний с ним счастливый огонёк заступник христианских лет который и августину некогда помог счастливый огонек павел урозий четвертый пятый века автор сочинения по всемирной истории где он выступает апологетом христианства теперь вращая мысленные взоры от света к свету вслед моим хвалам ты чтоб узнать восьмого ждешь опоры Узрев все благо, радуется там безгрешный дух, который лживость мира являет внявшему его словам. Плоть, из которой он был изгнан, сира, лежит в Чельдоро. Сам же он из мук и заточения принят в царство мира. Безгрешный дух Буэций. V-VI века, римский философ-неоплатоник, ученый-писатель и государственный деятель. Заподозрив его в замыслах против остготского владычества, Теодорих заключил его в тюрьму, где он и умер от пыток. В тюрьме Боэций написал свой труд об утешении философией. В средние века его считали христианином. Чельдоро Название церкви в Павинии. За ним пылают, продолжая круг, Исидор, Беда и Рикард с ним рядом, Не человек в превысший из наук. И Исидор Сивильский, испанский богослов и энциклопедист, Умер в 636 году. Беда, достопочтенный, Английский богослов, историк и грамматик, около 673-735, Рикард, богослов, мистик, XII века. «Тот, вслед за кем ко мне вернешься взглядом,